Глава третья. Граф Волдер Митчелл. «Где их темные силы носят?» Мужчина оторвался от документов. Он корпел над ними около часа, все прикидывал стратегию получения большей прибыли, поднял глаза на закрытую дверь кабинета и откинулся на высокую спинку кресла. Нестерпимо хотелось отложить все дела и хотя бы часок этого летнего утра провести в тени, разбитого у дома парка. Но Волдер не мог позволить себе такую роскошь. Уже несколько лет не мог. Еще несколько часов назад он отправил своих самых доверенных людей по известному всем адресу, в дом-развалюху, расположенную в самом центре города. Этот сарай лорда Митчелла не особо-то и интересовал. Важнее была земля, которая по факту уже принадлежала ему. Однако он до сих пор не мог начать строительство выгодного кошельку заведения. И все из-за байка о призраках. В привидений Волдер не верил. Может, где-то они, конечно, и были, но точно не в том доме, который ему уже давно пора было снести. Дверь в его кабинет с грохотом распахнулась, внутрь ввалилась неразлучная троица. А уже за ними спешил Мажордом, бросая испуганные взгляды на своего господина. «Лорд Митчелл, прошу прощения!» склонив голову, пролепетал слуга. «Они так бежали к вам, я не успел!» «Все в порядке», — кивнул ему мужчина. «Можешь идти?» Мажордом поклонился, бросил недовольный взгляд на троицу и скрылся за дверью. «Что случилось?» Строгость в голосе и взгляде. Волдор уже предчувствовал дурные новости. Если уж даже эти трое тряслись со страху... «Белая дама!» — визгливо воскликнул тот, кого прозвали Цветочком. Бывший бандит утверждал, что это из-за того, что он лучший в ядах. Но только близкий круг знал истинную причину возникновения этого имени. «Никакой там белой дамы не было!» Тут же опроверг утверждение Жила. Его можно было бы назвать мозгом этой троицы, но дела обстояли несколько иначе. «Баба какая-то была. Первый раз ее видел. Заявила, что это ее дом». Это призрак бывшей хозяйки, тут же добавил Бугай. Она не призрак, а очень даже живая, спокойно проговорил Хряк, когда граф посмотрел на него. За кочергу схватилась. Но призрак там был, не унимался цветочек, большой, белый. Что за баба? Волдер решил разбираться с проблемами поочередно. Троица как-то синхронно, пожало плечами не давая никаких конкретных ответов на этот, казалось бы, простой вопрос. «Мы не успели узнать», — опять раздался спокойный голос хряка. «Там как раз призрак появился, и как-то недоразговоров было». «Но она ничего не знала о залоге», — добавил Жила. «Спросила, почему мы явились сейчас, раз только через неделю аукцион». «Тьфу!» Граф скрыл ругательство и встал. «Вы ей зачем про аукцион сказали?» Цветочек побледнел и покосился на тех, кого считал братьями. «Нет там призраков», — твердо произнес граф. «И быть не может». «Но мы видели», — Жилы поймал одобрительный взгляд цветочка. «Что-то там точно есть. Может, вы сами сходите, посмотрите?» «Может, и схожу», — раздосадованно отозвался граф, «раз вы не в состоянии». «Он такую схему умудрился провернуть». А эти три увольня не могут сделать самую легкую работу. Казалось бы, что сложного в том, чтобы просто осмотреть и оценить дом? Так нет же, уже который месяц не могут сделку закрыть. Аукцион пришлось устраивать. Липовый, конечно же. Этот дом давно был заложен в конторе графа. Платежей по залогу не поступало вот уже два года после того, как бывшая хозяйка попала в лапы инквизиторов. Почти все опасные документы были спрятаны в сейфе, и единственное, что могло помешать состояться аукциону — один маленький платеж и заново подписанный перерасчет. Волдер ничего подписывать, разумеется, не собирался, но новость о внезапно возникшей бабе ломала все планы. Лишь бы опасность миновала. Оставалось сделать крошечный шажок и выкупить у самого себя дом на аукционе, чтобы... Избежать мороки и волокит. Даже градомистра Волдер в курс дела ввел. И в долю взял. Вообще никаких проблем с этим не должно было возникнуть. Так нет же. Теперь еще и баба какая-то в доме появилась. Похоже, ему действительно самому придется туда идти разбираться. Граф тяжело вздохнул и, с сожалением покосился в сторону зеленых деревьев, что виднелись через выходящие на парк окна. «Не сегодня». «Ярослава». Я спешила за мальчишкой, попутно пытаясь рассмотреть место, в котором оказалась, точно другой мир. Блин, как я могла нарисовать дом, который где-то существует? Но это ведь за гранью. «Как там тебя?» Не слишком-то дружелюбно окликнул меня Эван. «А ведь я его имя запомнила. Странное такое, будто иностранное» но при этом разговариваем мы на русском. Наверное. Я попыталась прислушаться к своему голосу, когда ответила «Ярослава», кратко «Яра». Нет, ну, вроде бы русский. Я другого-то и не знаю. Знала бы, было бы проще выйти на иностранный рынок. Да и проблем с англоговорящими заказчиками можно было бы избежать. «Так вот, поторопись, Яра», скривившись, отозвался парнишка. Свалилось на нашу голову, и тебя еще кормить!» В его тоне я уловила замаскированное под злость отчаяние, и на душе стало противно. В самом деле на голову детям свалилось. Хотелось возразить и сказать, что я сама себя прокормить в состоянии, но решила оставить это на потом, покажу не словами, а делами. К тому же нам с этими детками все равно много обсудить еще нужно. Решим и эту проблему отозвалась я, подумав, что тяжелые подростки, они во всех мирах такие. Вначале нужно крышу над головой отстоять. Эван только косой взгляд на меня бросил. К слову, таких взглядов было много. То ли дело в розовых прядях, что мелькали в копне русых волос, то ли в белой перепачканной красками пижаме. Хотя, казалось бы, обычные такие трикотажные штаны, кофта с рукавами в три четверти — Перепачканные, правда, всеми цветами радуги и тапочки. Как хорошо, что я тапочки натянула. А то в одних носках бы сейчас щеголять пришлось. С другой стороны, в мягких домашних медвежатах передвигаться по улице было не очень удобно. Но я страдала явно меньше тех дам, что вышли прогуляться в массивных старинных платьях. Тяжелые юбки, тугие корсеты, большие белые парики. Кошмар! И это они-то косо на меня поглядывали. «Это нормальная одежда?» Решила я все же подоставать подростка расспросами про местную моду, указав на парочку прохожих. «Нормальная», — огрызнулся он, зыркнув на меня так, будто я его позорю. «А вот у тебя нет, и сама ты ненормальная». «И почему мы сразу перешли к оскорблениям?» — фыркнула я, решив, как говорится, не трогать, пока оно не воняет. Эван еще какое-то время шел молча, а потом указал на огромный дом из черного камня за высоким кованым забором. Трехэтажное здание, башенки с маковками и шпилями. Все так готичненько, М -м -м. Тут сухо известил меня он. Контора на первом этаже, а я пошел. «Ты не со мной?» — внезапно испугалась я. «Ну вот что я знаю о месте, в котором оказалась?» «Да практически ничего» а уже стою на пороге у человека, который, как минимум, в курсе местных законов и собирается отжать у детей дом. И как мне с ним бодаться? «Как-то», — решила мое внутреннее «я». «Это ты хотел с ним поговорить», — оставался непреклонен Эван. «А я знаю, что это бесполезно». «И почему об этих твоих мыслях я узнаю только сейчас?» «Ну, так, на всякий случай, решила уточнить я». Не захотел ломать чудо, в которое верит Нетта. Сухой, но очень даже информативный ответ. «И не придется», — Пробормотал в ответ. «Нужно перебороть это твое бесполезно». Переначала я, сказанное Эвеном и улыбнулась. «Ну-ну, иди, покажи нам чудо», — фыркнул тот. «О, это я с радостью». Закатав до локтей рукава, я самой уверенной походкой направилась к дому, который по своему зловещему антуражу вполне мог быть декорацией или для богрового пика, или для оно. Подозреваю, что на самом деле я со стороны выглядело не так уж и мрачно, просто у страха глаза велики. И мне, черт возьми, было реально страшно. Но я все равно поперлась разбираться с негодяем. Уж я-то точно могла поставить себя на место троих сирот и понять, что они чувствуют. Ворота оказались открыты. На каменной стене дома висела очень даже симпатичная табличка со стилизованными медными буквами, все в том же готическом стиле. Агентство Волдера Митчелла. И никаких уточнений относительно того, чем именно занимается это его агентство. Выдворяет сирот из домов. Ну и ладно, какая разница. Только я шагнула к двери, собираясь в нее постучать с помощью висящего молоточка, как с той стороны послышались... Слишком знакомые голоса. Вот только стычки с ними для полного счастья мне не хватало. Почти соскользнув с крыльца, я стрелой добежала до ближайшего дерева и возрадовалась, что его ствол достаточно большой, чтобы попытаться за ним спрятаться. Дверь агентства открылась, и я затаилась. «Может, его это на охоту вытащить?» «Совсем он захерел со своими бумажками? Тьфу!» произнес самые стремные стройцы, которые еще недавно улепетывала от реалистичной куклы-призрака. Ну, тот, что шире Амазонки, выше Евреста, а рожа в мелкую крапинку, будто после умывания толченым стеклом. Возможно, мне показалось, но у него даже волосы дыбом стали, от чего он стал похож на черного ежа. «Сам знаешь, куда он нас пошлет с этой охотой», — фыркнул Толстый. «Мало ему проблем было, так еще и с этим домом». «Главное, чтобы эта баба не сделала первый платеж». «Так если баба призрак, то и платеж она не внесет». «Откуда у призраков деньги?» – заржал долговязый. «Баба не призрак», – отчеканил толстый. «Очень уж она похожа на белую даму». «Интересно, что за белая дама такая и почему меня нарекли таким странным именем?» «Да, когда-то эта пижама была теплого молочного оттенка» но сейчас я использовала ее только для рисования краской. Единственный цвет, который на ней нельзя было встретить — белый. Так что прозвище я получила явно не по этой причине. Эти трое были поглощены разговором, а потому я могла беззастенчиво подглядывать из-за ствола, прикрываясь как ширмой небольшим кустом, растущим рядом. Сейчас-то я их хоть рассмотреть нормально могла, как внешность, так и одежду. Последнее, к слову, не сильно отличалось от привычной мне. Черные штаны, белые рубашки на шнуровке, темные кожаные куртки, у которых рукава пришиты толстыми нитками, будто стилизация. Но что-то мне подсказывало, что именно на этой стилизации они и держались. Троица степенно спустилась с крыльца и, продолжая разговаривать, только теперь о рыбалке и охоте направилась к воротам. Выждав еще пару минут для проформы, я уже была готова вернуться к двери и молоточку стучалки. «Вы к лорду Митчеллу?» раздалось спокойно над самым ухом. «Твою же!» Я от испуга аж подпрыгнула. Обернулась и нашла взглядом того, кто чуть не довел меня до инфаркта. Невысокий седовласый мужчина в темной ливрее, Будто с картинки сошел. «Добрый день!» хрипло ответила я. «Да!» «У вас назначена встреча?» Учтиво поинтересовался, как я понимаю, слуга. «К сожалению, нет, но дело очень важное». «Я уточню, может ли лорд Митчелл принять вас?» кивнул слуга. «Как мне вас представить?» «Ярослава. Из дома, куда он отправил вон ту троицу». Я кивнула в сторону забора. Вряд ли мужчина не заметил бандюганов, так что должен был меня понять. «Хорошо». Давайте пройдем внутрь. Я сообщу господину о вашем приходе. Новый кивок. Сказано, сделано. Уже через несколько минут я беззастенчиво разглядывала просторный холл дома. Миленько. Высокие окна, которые по эту сторону дома казались не такими уж и узкими, допугающими. Да Много зелени в больших коричневых катках. Вычурная лестница с мраморными ступенями и коваными перилами начищенный до блеска светлый паркет, стены тоже светлые, украшенные картинами. Они-то и привлекли мое внимание. Интересно, как в этом мире с живописью? Да только я к ним подошла, как тут же уловила звук шагов, и откуда-то из-за поворота появился слуга. Ярослава, прошу, следуйте за мной, обратился ко мне мужчина все с тем же учтивым кивком. Благодарно улыбнувшись, я поспешила встретиться лицом к лицу. Со злом воплоти. Зло воплоти занимало довольно просторное помещение недалеко от главного входа. Широкая комната, радиусное панорамное окно в самом центре. Подозреваю, денег оно стоит космических не только в нашем мире. Там же находился гигантский письменный стол из красного дерева, изогнутый в некотором подобии буквы П. Множество книжных шкафов и полок вдоль стен. Несколько глубоких кресел напротив стола, а также два дивана в разных частях кабинета. И опять же огромное количество комнатных растений разного цвета и размера в коричневых катках. Само же злого плоти оказалось высоким темноволосом мужчиной лет 30: тонкий нос, горизонтальные брови и сухоподжатые губы, легкая щетина на щеках и невероятно. Я такую ватченко глаз вживую ни разу не видела фиолетовые. Ярослава лорд Митчелл представил меня слуга и поспешил скрыться за дверью. Какое необычное имя, протянул мужчина, откидываясь на спинку кресла и оценивая меня холодным взглядом. Вот честно, глядя на его прихвостней, я думала, что меня тут будет ждать второй Алькапоны. Это невысокий невысокие пухлый бандит в шляпе и с сигарой. Но картинка сломалась, и сейчас я даже не представляла, чего ожидать от чертовски привлекательного мужчины напротив. «И вам добрый день», — отозвалась я. «Я хотела бы решить один маленький вопросик». «Правда?» Он продолжал с интересом рассматривать меня. А мне даже как-то неловко стало, что я в серьезное агентство в пижаме притопала но это чувство держалось всего секунду. Потом я взяла себя в руки и, глянув на бандита, самым твердым тоном произнесла «Правда, для начала меня интересует сумма долга». Я прошла к ближайшему креслу и села в него без приглашения. «Начнем с того», — на губах этого лорда Митчелла мелькнула презрительная усмешка, «что я понятия не имею, о каком долге идет речь». И закончим тем, что такой информации я не могу делиться с каждым желающим. «Прекрасно вас понимаю», — я ответила такой же улыбкой, начиная осознавать, что Эвен был прав. «Договориться не получится. Но я хотя бы попытаюсь. Начнем с того, что я живу в том самом доме, о котором вы даже не догадываетесь», — произнесла я, глядя этому недокапоны в глаза. «А значит, я не какая-то там первая встречная». И закончим тем, что я хочу погасить долг, который так долго накапливался. И да, я ищу работу, так что мы можем помочь друг другу». Про первый платеж, я сознательно умолчала. Хотела понять, расскажет ли этот Митчелл, или же придется хитрить. «Из чего же мне вам помогать?» — хмыкнул тот. «Разве не ваш кошелек пойдет та задолженность за дом? В этом есть и ваш интерес», — пожалая я плечами. Но, кажется, с тактикой ведения переговоров не угадала, потому что лорд Митчелл только хохотнул. А потом произнес. «Хотите заработать денег? На углу соседней улицы есть бордель. Возможно, там вас примут». У -у -у -у. На панель мне еще не советовали сходить, даже в самые тяжелые времена. За такое придется ответить». «А сумму общего долга вы сможете узнать, когда докажете...» «Что действительно имеете право на дом?» Отмахнулся он от меня, как от назойливой мухи. «Дверь там». И действительно указал на выход. Сказать, что я вскипела, это ничего не сказать. Захотелось схватиться за ближайший вазончик с растением и запустить им в наглую физиономию. С точностью у меня никогда проблем не было. Я бы попала. Возможно, вначале бы попала прямо в цель, а потом в проблемы из-за своего поступка. В последнее я тоже влепала довольно часто, но в родном мире с этим хотя бы было известно, что делать. Тут чистый лист. Поэтому я решила, что месть все же холодное блюдо, и закончила на этом разговор хлопком двери. Все тот же слуга ждал меня в холле и любезно провел до выхода. Хоть дверь на замок за мной не закрыла, на том спасибо. Оказавшись на незнакомой улице, я внезапно почувствовала желание просто сесть на вот тот камень и разрыдаться. Я храбрилась, держалась до последнего, старалась не истерить, но... Смена мира оказалась слишком уж сильным ударом. Сюда же примешивалось отчаяние и неприятное ощущение собственной слабости. Слабости перед обстоятельствами. «Так, Яра, соберись!» Нашла время раскисать. «Тут не только твоя судьба на кону. Там есть еще три ребенка, которые, в принципе, никому не нужны, и им явно требуется помощь. Да только что я могла сейчас сделать, если даже банального узнать не удалось, суммы долга. Зато получилось подслушать разговор бандитской троицы и выяснить нюанс с первым платежом. Ладно, надо думать поступательно, начиная с самых мелких проблем. А самой-самой мелкой трудностью во всем этом ворохе был голод. «Как давно дети не ели? Какие тут вообще цены на продукты? Где их покупают?» Я поймала себя на том, что просто тупо стою на месте у дома этого лорда Митчелла. Потому поспешила отойти подальше и побрела по улице, осматриваясь. Дорогу обратно к дому детей я найти смогу. Буду ориентироваться по этому готическому полузамку-полупоместью. Спасибо, хоть Эвен провел. Я вроде бы запомнила, какой дорогой идти обратно. А сейчас? Рынок я нашла по шуму и запаху. Рыбная вонь, аромат свежих булочек, крики торговок и возмущение покупателей. Я будто вернулась в свое детство, когда точно так же ходила покупать продукты с прилавков, а не прогуливалась между рядов в супермаркете. Так, самое время удовлетворить любопытство. В какую цену? Пристала я к ближайшей торговке, которая стояла за прилавком с овощами. Некоторые из них мне были знакомы, другие показались какой-то диковинкой. Все по семь медиков! отозвалась та, обслуживая мужичка в широкополой шляпе. На меня глянула с оценивающим таким прищуром, но мой облик комментировать не стала. Она обвешивает! крикнули сбоку, и цены у нее кусаются. У меня по пять. Да, у нее овощи не свежие. Я внезапно оказалась в центре внимания ближайших торговок. Они пытались заманить меня к себе, переругиваясь между собой. «У какой модистки вы одеваетесь?» — обратилась ко мне одна из женщин. Хендмейд! отозвалась я, — больше заинтересованная ценой яиц, чем пустыми разговорами. Если меня за мой внешний вид еще не отправили на местный костер и не окрестили ведьмой, то можно расслабиться по этому поводу, а вось сойду за местную сумасшедшую. В лучшем случае, за законодательницу моды. Тож чего-чего, а таких нарядов наклепать я могу выше крыши. «Не слышала о такой», — раздалось справа. «Не местная? Что-то типа того. А это сколько стоит?» Через каких-то полчаса я уже понимала, во сколько нам мог обойтись завтрак, обед и ужин на четверых. Хоть что-то. Теперь оставалось найти способ заработать денег. Прогуливаясь по рынку, я зацепилась взглядом за яркие плакатики, висящие на каждом столбу и даже на самих палатках с продуктами. Сорвав несколько, я начала изучать их на ходу. «Уступление актерской труппы», — пробормотала я, рассматривая нарисованное. «Концерт певицы», «Открытие нового магазина». М «Да». Мое «да» было адресовано тому, чем художники местного разлива пытались завлечь потребителя на листовке с певицей какой-то треугольник, на приглашение посетить магазин несколько разноцветных квадратов. «Начинающий кубист», — поставила я диагноз, а сама улыбнулась. Если разживусь красками, золотая жила найдена. Ну или хотя бы медная. Осталось понять, как у них тут обстоят дела с красками. Подумала я и наткнулась взглядом на нужный магазинчик. Лавка художника находилась чуть поодаль, от продуктовых рядов. Была частью большого дома, заняв место на первом этаже, и оказалась закрыта. Не полностью, но продавца на месте не было. А со стороны улицы никаких ценников я не нашла, так что пришлось смириться с первым поражением и возвращаться домой. Стоило бы рассказать Эвину о том, как прошел, а точнее, как не прошел разговор с Лордом Митчеллом. Я шагала по улице, рассматривая собственные тапочки, которые за время блужданий покрылись хорошим таким слоем пыли и внезапно осознала, что не совсем понимаю, где нахожусь. Вроде бы и с рынка вышла в нужную сторону и мимо агентства лорда Митчелла прошла, значит, должна была уже приближаться к дому, да только здания по бокам с каждым моим шагом становились все приземистей и неказистей, а еще через несколько минут дорога вильнула и вывела меня на берег реки. «Кажется, мне нужен навигатор», — вздохнула я, рассматривая природные красоты, которые так гармонично вписывались в часть городка. А потом зацепилась взглядом за дерево, которое клонилось тонкими ветвями прямо к воде. Ива. Обычная такая, наверное. Совсем как из моего мира. В голове щелкнула шальная идея. «Не зря ведь я матчасть по искусству изучала, до да статейки разные читала». Осталось только понадеяться, что у детворы в доме остался хотя бы один жароустойчивый сосуд для запекания. Печь-то я точно видела. С этими мыслями и коварной усмешкой я закатала с полшей рукава кофты и потопала обдирать Иву на веточки.